16. После этой неудачной попытки распрощаться с собой в моей жизни наступил период, который мне не удается восстановить в памяти, он не высвечивается в поле моего сознания. А существовал ли я вообще? При внимательном рассмотрении я оказался бы просто человеком в брюках, резиновых сапогах, с ремнем, на котором была зеленая пряжка, Человеком, который ухаживал за скотом и выполнял свои обязанности, во мне угасла искра жизни. Я помню, что пытался быть благодарным за то, что имел, но мысль о благодарности не была голосом сердца. Страсть, которая раньше держала меня на плаву днем и ночью, теперь превратилась в оковы, которые я начал презирать, поскольку понял, что страсть никогда не уляжется. Он ворчал на меня по утрам, чтобы я вставал. Дом был пуст и мрачен, в то время вокруг меня не было людей. Поистине, в моем сознании все это без исключения было черно-белым, как на фотографиях того времени. Когда я оглядываюсь на тот период, я думаю, что лучше всего никогда не встречаться с любовью. Потому что в случае ее потери человеку станет намного хуже, чем раньше. «Да, Хельга, я стал свидетелем того, о чем поется в старой народной песне, и, может быть, ты согласишься с этим. Сильней любовный пыл, когда любовь запретна. Там горечи не будет, где не было любви». Для меня все было пустым звуком. Все стихи и песни звучали, как удары по пустой бочке. Яркое и событие событий сага, рассказанная Гюннером со стадного мыса или другим умелым рассказчиком, не трогала меня. Она скатывалась с меня, как с гуся вода, и не запоминалась. Как-то раз я очнулся на площадке перед кооперативом, когда все смеялись, прослушав сагу, но было уже поздно, слишком поздно, все прошло мимо. У моей измученной души не было слов — Но хуже всего я переносил не чувство боли, или лучше сказать, не чувствование, а ощущение одиночества. Никто, казалось, не обращал внимания на мою немощь, никто не приходил поговорить со мной, даже он. Да и я не намеревался жаловаться ей на свою душевную боль. Однако глубокая боль особенно не хороша тем, что ее никто не замечает, кроме самого человека, страдающего от боли. Да, дорогая моя, меня поддерживали животные, это действительно так, и тот, кто сделал исландских овец своими близкими друзьями, никогда не почувствует себя одиноким, что бы это ни значило. В животных есть жизненные силы и свет, которые смягчают боль и позволяют пережить любые бедствия. Это напоминает мне рассказ об... Оулев с удаленных островов и ее наемных работниках, пожилом мужчине и девушке, которые зимовали на островах. Там все пришло в запустение задолго до наших дней, однако жива память об этих людях. Когда зима подошла к концу, помощники Оулев заскучали от отсутствия людей на островах, им надоело ухаживать за овцами и заниматься шерстью. В народе говорят, что мужчине тяжело было переносить отсутствие табака, а девушке — отсутствие мужчин. И они нашли выход в том, чтобы сломать сельскохозяйственный инвентарь, совки и лопаты, и думали отвезти все это на ремонт на основную землю. Олев не сочла неисправность инвентаря достаточным основанием для поездки и отремонтировала все сама, как смогла. В конце концов эти двое ухватились за последнюю возможность и затушили огонь в очаге. Тогда Оулев не было дома, и она не видела, чем они занимаются. Тут уже поездка была неотвратима. Работники сели на весла и высадились на берег в пепельную среду, на первой неделе Великого Поста, чтобы удовлетворить свою потребность в цивилизации. В ту ночь подул северный ветер и был сильный мороз, Бухта покрылась льдом, и никто не мог добраться до острова, где осталась Оулев в течение шести недель. Оулев была одна на острове со сломанными инструментами, без света и тепла, на холодном северном ветру в темноте. Когда люди наконец добрались до острова, Оулев была по-прежнему в здравом уме и сумела сохранить всех своих животных. Разумеется, она начала видеть в темноте чудовище и призраков, и при наступлении темноты ей больше всего докучал первопоселенец Торстейн. Он был самым надоедливым. Этот великий подвиг Оулев с удаленных островов невозможно было бы понять, если бы на острове не было животных. Именно животные поддерживали жизнь Оулев, когда не было огня и света, а не наоборот. И то же самое происходило со мной после того, как ты прогнала меня. Это продолжалось до тех пор, пока до меня не дошла эта благостная весть, белая и чистая, как свежий снег. Вы с хатльгримом разводились.